Дробо. Не было никакого характерного щекотания за глазными яблоками, и даже над длинным виноградом не поднялись эти знакомые странные облака. Не ощущалось никаких волн живого холода, идущих из глубин Земли, хотя именно эти признаки предшествуют большинству проявлений ксуло. Не было блуждающих туманных столбов и огромных угловатых теней, которые порой ложатся на целые кварталы, хотя небо остается совершенно чистым. Не было гудящих раскатов, раздающихся по всему городу, не было никаких предупреждающих знаков, был закат. Заходящее солнце полыхало ослепительным багровым сиянием. Свет лился сквозь широкое окно кабинета, и казалось, будто в этом потоке замедляются в полете пылинки. Будто сгущается воздух. Друс сидел за огромным письменным столом, развалившись в удобном кресле. Он устал. Глядел на кружку, в которой заваривались листья аламы. Этот бодрящий настой должен был поставить его на ноги после долгого рабочего дня на территории. Тонкая струйка пара колыхалась над чашкой. Внезапно, всего на мгновение, она неподвижно застыла исчезла и тут же вновь начала подниматься, но уже из другого положения, словно на краткий промежуток времени перестала существовать. Тогда он почувствовал это. Вспышка и разряд, перескакивающие с камня на камень, по щелям, мостовой, по железным решеткам, выкованным угловатым цветочным узором, по фасадам приземистых зданий, под тонким слоем краски между бугорками, шершавой штукатурки, по гибким корням растений, опутавшим водосточные трубы и по краям керамической черепицы, по заросшим густым хом трубодомам перусов и их влажным садам, между жесткими волосками, покрывающими грибницы жилых отсеков и ниже по водным каналам, проходя зигзагом по изгибу поверхностного натяжения и перескакивая на заминских головастиков, как раскаленная искра пробегающая между спинным мозгом, почкой и лёгким, по коже до стопы и обратно, через кости, в череп, где за миг до исчезновения она приобретает мимолетную изящную форму, после чего угасает. Друз впервые в жизни получил столь мощный импульс. Обычно эти явления намного слабее и вызывает их одна эманация, возникшая в определенной точке города, но этот импульс прошел через весь мегаполис. Через весь Линвеногер. Он жадно ощупывал все на своем пути, словно что-то искал. Стремился к некой цели. Размышляя над смыслом импульса, Друс сохранил в памяти форму, которую вспышка приобрела незадолго до угасания. Ее нужно было сохранить. Он открыл таблосор, ментальный гаджет, с помощью которого мог контролировать ресурсы памяти, параметры своего ума и тела, а также создавать психоинструменты. Прямо перед ним материализовалась прямоугольная полупрозрачная панель управления, заполненная индикаторами, тумблерами, ползунками и переключателями, открывающими разделы и вкладки, отсылающие к более глубоким уровням таблицы. Друс никогда не был продвинутым пользователем таблотессера, но ему удалось встроить в гаджет несколько уникальных функций, управляющих его талантом чувствовать и анализировать проявления ксуло. Благодаря этому он развил свои способности, повысил их эффективность и уже подростком доказал, что является лучшим искателем Ксула в Ливинорге По способностям и сенсорике, превосходящим своего знаменитого отца, даже перусы, истинные виртуозы таблотессора не могли сравниться с ним. Волей-неволей они вынуждены были признать его талант, что сильно облегчало ему жизнь ведь он был всего лишь одним из двух людей, живших в метрополии Заминов и Перусов. Друз покопался в Таблотессере, открыл проход и спустился в крипту. Его не привлекали духовные поиски, поэтому в этом отсеке он устроил нечто вроде архива. Здесь он хранил запечатленные в памяти вспышки Ксулу. Интерьер напоминал темный лабиринт библиотеки, где полки ломились не от книг, а от сотен филигранных светящихся форм. Здесь безраздельно правил архивариус Лестич. Он походил на маленького почтенного старика, но его движение и манера говорить странно ассоциировались у Друса с покойным отцом. «Еще один экспонат?» — спросил Лестич. Друс вспомнил форму вспышки, которая в тот же миг материализовалась в руках архивариуса. Она была большой, сплетенной, из полутора десятка потоков вихревой энергии. — У нас есть что-то подобное? — Нет, я впервые вижу такую сложную структуру. — Это точно Ксула? — Не знаю. — Проверь это, сравни с другими. Может, что-нибудь придумаешь? Друз покинул архив и закрыл Таблотессор. Его тревожило неопределённое, трудноуловимое предчувствие. Отупляющая усталость улетучилась без следа. Вдруг где-то в квартире громко хлопнула дверь, Друс вышел из кабинета и по широкому коридору добрался до самой большой комнаты. Здесь он принимал гостей, потому что только это помещение было приспособлено к их размерам. Центр комнаты занимал большой круглый стол, окруженный тремя широкими жесткими лежанками. Над одной из них склонились помощники Друса — Хмель и Теннон. Первый был Замином подобным гигантам, имевшим гладкую черно-желтую саламандровую кожу и коносообразную лягушечью голову, а второй — пирусом, мохнатым шаром на трех длинных ногах прутьях. У каждого пируса из верхней части шарообразного туловища торчит нечто вроде эктоплазматического выроста, который способен изменять форму и является их главным органом чувств. Именно этот вырост — и развернулся к Друсу, когда тот возник на пороге комнаты и, встревоженный появлением своих помощников, не мог заставить себя подойти к ним. «Что случилось?» — спросил он неуверенно. «Мы не знаем», — ответил Теднон, удлиняя вырост, придавая ему форму свернутой трубки. «Мы сортировали находки из сада магистра Акама, и вдруг Басал упал. Мы тут же перенесли его наверх, но, похоже, уже ничего не сделать. Он не дышит». Человек на негнущихся ногах подошел к лежанке. На ней в скорченной позе, согнутый пополам, лежал его младший брат. Казалось, будто его поразила молния. Друс коснулся лба и проверил пульс. Не было никаких сомнений. Солнце уже зашло, и тело басало, начало приобретать сероватый оттенок. Друс ощущал в себе холодное спокойствие. Смерть брата еще не нашла к нему доступа, и разум продолжал работать с неизменной точностью. Когда это случилось, он прикасался к какому-нибудь артефакту? Да, и затем уронил его. Я слышал, как артефакт покатился по полу, — ответил Теннон. Что это было? Я не обратил внимания. Все произошло так быстро. Друс вопросительно посмотрел на Хемеля. Я тоже пробормотал Замин извиняющимся тоном. «Но вы ничего не трогали? Ничего, кроме тела?» «На это не было времени», — подтвердил Теннон. «Хорошо, пойдем, Теннон, мы найдем это. А ты, Хэмель, останься, пожалуйста. На некоторое время мы скоро вернемся». «Конечно, я подожду здесь, с ним». Друсы и Теннон поспешно покинули квартиру, вошли в лифт, и спустились на 70 этажей вниз. Они прошли через огромный холл, увенчанный арочным сводом, и миновали пост заминов у главного входа. — Вы в порядке, господин Друс? Что случилось с господином Басалом? — спросил один из охранников. Друс и Теннен прошли мимо, не проронив ни слова. Они вышли на пешеходную улицу, освещенную мерцающими витринами магазинов. Днем и ночью здесь не затихает движение. Свет, лиющийся из-за толстых листов волнистого лавиального стекла, играл бликами между прохожих, касаясь их тел. Висящие на улице жара фонари только начинали дымиться мутным светом. Друс ловко обогнал нескольких перусов и заминов, нырнул под низко пролетающим тульпой и оказался перед дверью своего офиса. Когда теном встал у него за спиной, Друс тяжело вздохнул и вошел внутрь. Он повернул выключатель, и лампы наполнили помещение слабым светом, медленно набирающим силу. Предметы, откопанные в саду магистра Акама, по-прежнему были выложены на длинном столе. На первый взгляд ничего не пропало, но Друс не помнил точно, сколько их было, поэтому мог ошибаться. Нет, он явно ошибался. — Где он стоял? — спросил Друс. С той стороны, у первой полки, — ответил Теннон. Друс опустился на колени и стал осматривать пол, пространство между полками, на которых громоздились загадочные предметы. Все они материализовались вместе с импульсами к Сулу. Там были прямоугольные металлические таблички со странными символами, например, WM43079 или sl 72103 прозрачные кубы, внутри которых мерцали облачка плазмы, и шары с заключенными внутри миниатюрными зданиями в окружении парящих лепестков, напоминающих снег. Попадали здесь также высушенные тушки членистых существ, похожих на насекомых с излишним количеством ног, металлические обломки, излучающие едва заметный свет, и загнутые под невозможными углами фигурки и многое-многое другое. Однако предмет, интересовавший Друса, лежал не на полке, а на полу. Он прятался за ножкой стола. Пузатая скомканная форма. Друс недоверчиво осмотрел его. Это был самый обычный дроба. Некоторые искатели Ксула называют такие кремниевым плодом. Одним из наиболее часто встречающихся артефактов. Он не мог быть опасным разряженные дробы не содержит живого холода, а потому не может быть проводником импульсов к Сулу. Ты да сам по себе он не способен генерировать заряд, достаточный, чтобы кого-то убить. Друз поднял артефакт с пола и сжал в руке. Этого не может быть, тихо произнес он. Больше здесь ничего нет, пробормотал Теннон. Его вырост, растянулся и нырнул под стол. Может быть, где-нибудь еще? Вдруг дверь с треском разлетелась на части, и в помещении валились трое дюжих заминов. Трус узнал самого крупного из них Ракама, считавшегося великаном даже среди своих соплеменников, начальника городской гвардии. Друс посмотрел на него без страха, окружив себя безопасным коконом эмоционального холода, словно после смерти басала, перестал принимать активное участие в собственной жизни. Ты идешь с нами, Друс! Гаркнул ракам. Зачем? Спросил Друс, не отводя взгляда с непроницаемых черных глаз замина. Ты не знаешь, ты хвал атаковал Ливенгорн. Мы пока не знаем, сколько жителей погибло. Паника распространяется по городу как пожар. Мы переводим выживших искателей в купол. Совет уже в сборе. Пошевеливайся, нельзя терять время. Рев Ракама не произвел на Друса никакого впечатления. «Я никуда не пойду», — твердо сказал он, — «оставьте меня в покое». Ракам мигом подскочил к Друсу и проревел ему в лицо, задув его чрезмерное чувство безопасности, как обычную свечу. Испуганный человек дернулся назад, зацепился за стол и рухнул на спину, увлекая за собой артефакты, выкопанные в саду магистра Акама. Замин стоял над ним, как хищник, готовящийся нанести окончательный удар. «Ты идешь ли мне откусить тебе голову?» — буркнул он тихо. «Убей меня! Убей!» — плаксиво простонал друс Лишенный иллюзорного кокона, спасавшего от эмоций, он избивался от жгучей боли бессилия, чувства утраты и одиночества. Источником его страданий было тело мертвого брата. — Понимаю, — холодно произнес Ракам и кивнул своим помощникам. — отвести его в Аполлабий. Перус остается.